Рассказывает Дмитрий левочский Общение с Лидией Ивановной начинается с руки, обязательно с правой. Левая, она хоть и двигается и используется, но для общения не годится. Чтобы диалог получился, следует прежде всего взять Лидию Ивановну за правую руку. Она крепко сжимает ладонь, и в ее сухой слабой руке появляются тепло и сила. Глаза оживают, Лидия Ивановна поворачивает голову ко мне и говорит «Вы меня не бросайте». Это вместо приветствия у нее всегда. Иногда она использует эту фразу для выражения чувств, иногда просто так, как междометие. Время от времени она произносит «да», «нет» и «спасибо», но фраза «Вы меня не бросайте» основная. Подзарядившись немного от моей руки, Лидия Ивановна становится живее и благосклоннее на мое предложение прокатиться в холл она одобрительно кивает и разжимает мою руку ее уже совсем теплая сегодня концерт в холле мероприятие хлопотное после него хочется всегда есть и спать и самому заряжаться от кого нибудь но такая перспектива боюсь мне недоступна поэтому пока силы есть бодро катим в холл нас встречают звуки играющего пианино значит мы в самый раз «Слышите, Лидия Ивановна, концерт начинается, вовремя мы». Спутница моя молчит, но вполне рада этому кажется. В холле за пианино сидит одинокая женщина. Играет какую-то безумно знакомую вещь, но я не вспомню, конечно. На ней серое платье, руки мягко опускаются на клавиатуру. Тихие звуки перебегают по пустому холлу, как небольшие серые зверьки. Мелодия печальная, но спокойная, как колыбельные в детстве, от которых до сих пор хочется плакать. Все на свете отдыхает, Ветер затихает, Небо спит, солнце спит, И луна зевает. Небо спит, солнце спит, И луна зевает. Мелодия, конечно, другая, Но чувство похожие. Мы паркуемся с Лидией Ивановной рядом, Слушаем тихие звуки. Женщина вдруг сбивается, Звуки повисают в воздухе. Она поворачивается ко мне, Я вижу заплаканные глаза. Сквозь них — Виноватая какая-то улыбка. «Простите меня», — говорит она. Я задаю самый, наверное, идиотский вопрос в такой ситуации. «Хотите чаю?» Женщина, однако, не сердится. Она улыбается сквозь слезы и отворачивается к инструменту. Я тоже отворачиваюсь, и чтобы справиться со смущением, включаю в телевизоре Шерлока Холмса в исполнении Ливанова и сажусь рядом с Лидией Ивановной. Та надежно берет меня за руку, и мы смотрим фильм почти без звука. Холмс попыхивает трубкой, объясняет что-то улыбающемуся Ватсону, и вскоре за спиной опять возникают тихие звуки неизвестной то ли колыбельной, то ли пьесы. Это похоже на немое, но цветное кино. Звуки музыки удивительно хорошо гармонируют с видеорядом. Белой стремительной фигурой в холл заходит врач хосписа. Я люблю врачей. Люблю их за уверенность, за частое понимание того, что делать. Появление врача всегда обнадеживает, поддерживает меня. Наверное, не случайно доктор переводится с латыни как учитель. Одновременно ощущаю родство с врачами и зависть, безмерную и белую. Врач подходит к женщине выражает соболезнование. «Попрощались?» – спрашивает он. «Сразу вспоминаю о нашей пациентке, которая ушла сегодня ночью. Мы не виделись и не общались, но я запомнил слова врачей о том, что она любила музыку. Позже моя коллега Дилноза написала, что в тот день играла дочь этой пациентки, возможно, для мамы, навсегда прощаясь. Она не покинула хоспис, а играла рядом с нами, а потом просто сидела в холле. Когда сэр Генри прибыл с Ватсоном в Баскервиль-холл, я обернулся и увидел, что ее уже нет. Холл начинал наполняться людьми. Приехали музыканты, я увидел у входа знакомые лица волонтеров, Назойли позвонил телефон на посту. Словно почувствовав, что мне идти надо, Лидия Ивановна отпустила мою руку, ее была уже совсем теплая, и сказала, как бы в напутствие, ⁇ Вы меня не бросайте ⁇ По руке ее погладила и ответил ⁇ Не брошу, мы тут рядом ⁇ Пошел навстречу волонтерам, на ходу отмечая, что снегопад усилился, опять машину откапывать, и ногами перед входом топать. Шумно стало, весело, до самого вечера, до ночи.